Путь ее брата. Она обошла причал и провела лодку прямо через тростник и вонзила в берег, словно стрелу. Вооружившись луком, ступила на землю и пробралась по краю участка, который казался мертвенно тихим в этих сумерках. Очутившись за первым из домов ружей, вставила стрелу в гнездо и пригнулась, чтобы обогнуть пустое строение. На углу крыльца оглядела дорожку и дом напротив, Слышен был только далекий неземной стрекот цикад. Почерневшие стекла впереди — оранжерея. Она быстро пересекла дорожку и вошла в открытую дверь, очутившись в тусклой полосе света. Сразу увидела тело констебля. Оно лежало на гравии наполовину скрытое густыми растениями. Под рукой мачете. Увидев его, она ничего не почувствовала, просто отметила себе, что его больше нет — что из него вылилось много крови. Кончиком лука она выбила еще 4-5 стекол, чтобы впустить больше света. Тогда Миранда увидела перевернутый стол и лунки на полу в местах, где стояли его ножки. На земле под ним была вмятина, которую вполне мог оставить испуганный мальчик. Она коснулась металлической трубы, слегка выдвинувшейся из кирпичной кладки, И увидела на ней следы наручников, которые отсутствовали на ремне Чарли Ридла. Их оставил малек, когда яростно пытался освободиться. На гравии рядом с Ридлом валялся маленький серебряный ключ, она сунула его в карман джинсов. Миранда увидела кровь брата на кирпичном основании, там же осталось несколько его волос и борозды на гравии, его волокли к открытой двери. Кровь на двери и еще в волосы, где он ударился головой при выходе. Кровь еще не засохла. Снаружи оранжереи Миранда увидела дорожку, отмеченную сломанными стеблями и придавленными травинками. Она уводила в лес. К старой сожженной церкви. Миранда услышала тяжелый шелест крыльев. Наверху, в сером небе, кружились тервятники — Еще больше их сидела на дубах, наводя ужас, словно участники некого праздненства. Миранда прошла по траве к месту, где три птицы суетились на земле. Это не он. Это не он. Это не мой брат. Это оказался не он. Это был Джон Эйвери. Она подняла лук и выпустила стрелу. Та попала с самой крупной из птиц в грудь. Остальные две улетели, пусть и недалеко. Одна села на нижнюю ветку соседнего дерева, другая — на полуразвалившиеся перила крыльца воскресного дома. Пораженный стрелой стервятник остался лежать у ног Эйвери. Она села перед карликом на колени, увидела, что птицы выклевали ему глаза, съели губы и часть языка, увидела и дыру в джинсовой футболке, рану от которой он умер. Перекатила его на спину, надеясь, что это сбережет от стервятников то, что осталось от его лица. Она двинулась по борозде в траве по следу своего брата, в чащу, туда, где путь отмечался потревоженными сосновыми иголками, сломанными ветками и отпечатками босых ног старика. Она больше не оборачивалась.